Глава девятая. Операция «Таракан». «Таракан!» В это самое время, забаррикадировавшись в небольшом подсобном помещении недалеко от входа в комплекс, старик Джефф озвучивал друзьям очередную гениальную идею. «Идиоты! Нахрена вы стреляли?» Капрал Итан Баккет все никак не мог прийти в себя после произошедшего. Он сидел в самом углу комнаты, в наручниках, и все, что ему оставалось, лишь криками выражать свое недовольство. «Ага, тебя вот не спросили», — вступил в полемику Турбо. «На мостик влетела эта тварь, а с земли твои налетели. Что нам оставалось? Они, кстати, поболтать не предлагали». «Да, карта во восходу завалили, а тот даже без оружия». Джефф поддержал друга. «А вот тварь, по сравнению с ними, сущий ангел, не те убийств, стращений, просто начала воротить потроха корабельная». «Не знаю, Джефф». Дороти внесла свои пять копеек. «Ты видел, как он на меня уставился? Словно хотел голову оторвать. Если бы не дали Деру, думаю, была бы сейчас где-то в его желудке». «Да, кстати, турбо тоже было что добавить». Эта штука. Не знаю, пришелец или кто. Он же бортовой компьютер из пола вырвал. Думаю, хочет на золотишко пустить. Может, и твои дот золотые зубки приметил? Так что здоровяк явно из наших. И костюмчик у него весь в цацках. Может, с ним забрататься и нас в дело возьмет?» «Вы идиоты! И будете гореть в аду!» Итан все не унимался. «Мы уже в аду. Слушаем тебя вот!» Недовольно фыркнул Турбо. «Так, может, кляп ему вставить?» Дот тоже была изрядно раздражена, но в ту же секунду осеклась. «О, прости, Туз!» На мгновение повисла тишина. «Туз» — так называли его члены банды из-за характерной татуировки на руке. Он был немым с рождения, так что имени его никто не знал. Возможно, даже он сам. Но, стоит признать, прозвище «Туз» подходило ему как нельзя лучше — здоровый, лысый и раскачанный. Необычайно спокойный и безразличный ко всему, разве что кроме некоторых крайне чувствительных тем. Например, лишение кого-то права голоса, будь то затыкание рта или просто фраза из серии «Заткнись». Лишенный с детства привилегии быть услышанным, он крайне ревностно отстаивал право каждого на такую, казалось бы, незначительную свободу. Даже незнакомцев. Собственно, именно поэтому Итан, будучи пленником, мог по-прежнему высказывать все, что придет ему в голову. «Вы меня не слушаете!» Попытался вновь привлечь к себе внимание Джефф. «Таракан, говорю! План – таракан!» «Какой нахрен таракан, старик?» Турбо высказал всеобщее недоумение. «Так я и пытаюсь рассказать!» Джефф заводился все больше. «Но вы меня не слушаете!» «Ладно, выкладывай». Дот одобрительно кивнула. «Корабль уничтожен». Наконец старику представился шанс донести свою мысль. «По всей базе рыскают гигантские твари и тупые солдафоны. Сидеть здесь кучно и ждать конца не вариант. Либо прилетят военные и все разнесут, либо местные нас достанут. Так что остается одно». «Мы разделимся, будем щемиться по углам, прятаться в щелях, словно тараканы, рыскать по всей базе в поисках...» «Другого корабля?» — предположил Турбо. «Нет, Тревор. Капрал любезно поведал нам, что целью визита на эту забытую богом планету были... навороченные скафандры, новейшие разработки ученых. И вот таинственная пуленепробиваемая тварь с голосом человека разносит наш корабль». «Улавливаешь мысль?» «То есть...» Дороти озадаченно металась взглядом между собеседниками. «Это тварь просто человек в скафандре?» «Да, Дот, в охрененно мощном, навороченном и нереально дорогом скафандре», подытожил Джефф. «И если верить Капралу, таких здесь несколько десятков». «Так что, кто первый найдет, залезет в скафандр и прикроет остальных. Возможно, они даже в космос летать могут. А если не могут, подождем следующий корабль и просто отожмем его». «Офигеть, старик!» Турбо был явно впечатлен. «Я в деле!» «Да!» — в унисон выкрикнула Дот, и даже Туз одобрительно поднял кулак вверх. «Тупой план!» Единственным скептиком в комнате по-прежнему оставался Капрал Итон. «Да и пофиг, что ты думаешь, Солдафон. недовольно фыркнул Джефф. «Наша цель на минус третьем уровне, так что в рассыпную, а Капрала здесь запрем. Может, доживет до рассвета. Все, за дело!» С последней фразой все дружно бросились к входной двери и спустя несколько мгновений растворились в коридорных лабиринтах базы. Капитан Итан остался сидеть в углу в полном одиночестве. Словно до последнего, не веря в происходящее, он медленно поднялся и с облегчением произнес. «Вот же идиоты!» Итан был не просто солдатом, а высококлассным инженером, так что определенно знал, что эта комната была не просто подсобным помещением, а многофункциональным складским объектом. Ее использовали для временного хранения грузов до дальнейшего их распределения. Естественно, здесь были и средства связи, тревожные кнопки, а также минимальные средства защиты. Подойдя к одной из цифровых панелей, Капрал приложил к ней скованные за спиной руки, и в тот же миг на стене раскрылась небольшая полость, где красовались экраны средств связи и базовый набор самозащиты, а именно пистолет — И лазерный нож. Конечно, пришлось немного повозиться, пытаясь избавиться от наручников, но результат того стоил. Свобода. А значит, самое время искать своих. «Сержант, как слышите?» «Повторяю, сержант, ответьте!» «Это Бакет!» Он произносил циклическое послание полной уверенности, что на этой планете по-прежнему оставались живые бойцы оплота. «Итан!» Взволнованный голос Триш ворвался в ответном сообщении. «Ты где? Корабль уничтожен. Мы сейчас на мостике, и, похоже, одна из тварей направляется к нам». «Сержант!» — радостно рапортовал в рацию Бакет. «Я у восточного входа, в первом же складском помещении». «Оставайся там, мы сейчас будем», — ответила Триш, и на линии вновь повисла тишина.